Моя революция, делами, кровью, строкою вот этойю, нигде не бывшую в найме я славлю, взвитая красной ракетою, Октябрьская, руганная и пропетая пробитая пулями знамя. Для Маяковского нет вопроса, принять или не принять. Моя революция. Он идет Смольный, работает. 30 ноября на Большое собрание приходят деятели искусства. Луначарский обращается к ним с предложением. Пусть каждый поможет своей работой советской власти. Многие отказываются, некоторые покидают собрание. Великие споры, когда встает Маяковский и басом своим покрывает шум. Предлагаю приветствовать новую власть и войти с нею в контакт. Дело по горло, рука по локти. Он принимается за работу, организует газету по искусству, искусство коммуны. Его зовут Балтийцем. Он читает морякам специально написанный для них ныне знаменитый «Левый марш», одно из самых боевых произведений революционной поэзии. Этот марш заучивает наизусть миллионы людей. Кто там шагает правой, левой, левой, левой? Маяковский приезжает в Москву. Ночью он приходит в кафе поэтов в Настасинском переулке. Какие-то подозрительные личности из анархистов, увешанные бомбами и револьверами, затевают скандал. Но вот, перемахнув через столик, одним прыжком перенося тебя на эстраду, встает над головами скандалищих фигура Маяковского, и голос его, непререкаемый и расплющивающий, разом кончает со всеми возникшими сварами. «Считаю революцию!» В голове у него уже гудят будущие реплики из «Мистерии Буф», но пока он пишет сценарий для кино И сам снимается в картинах. Барышня и хулиган, не для денег родившийся, по Мартину Идену Джека Лондона, закованная фильмой. Даже здесь, на работе, случайно для него, Маяковский как актер находит совсем новые приемы для игры. Движения его на экране убедительны, просты и свободны. Он не теряет ни в кого демонических взоров, как это делали в то время знаменитые киногерои. Он ходит по мерцающему полотну и легко, как в жизни. Мимика его скупа, размеренно, он не суетится. Маяковский угадал стиль современных нам кинокартин много лет назад. Осенью 1918 года он читает своим друзьям только что написанную большую драматическую поэму «Пьесу обозрения». Она рассказывает о борьбе рабочего класса капиталистами о победе революции о гибели старого мира здесь это называется мистерия буф форма ее напоминает старинные средневековые представления на религиозные темы мистерии но в мистерии буф приема церковного представления подчинены требованиям буфанады веселого сатирического балаганного представления мистерия буф возбуждает споры и толки Своей смелостью, изобретательной выдумкой, вселенским охватом описываемых событий озорством, отточенностью реплик. Революция изображается в ней в виде потопа, от которого спасаются буржуи. Буржуи воздвигают ковчег, в ковчеге плывут семь пар чистых буржуи. С ними семь пар нечистых, это рабочие, которых буржуи уговорили. В ковчеге разыгрываются бурные события. Чистые стремятся захватить власть над ковчегом, нечистые поднимают бунт, буржуев сбрасывают в воду, по совету человека-агитатора рабочие отправляются на поиски обетованной земли. Земля — это советская Россия. Старые актеры с недорованием отказываются играть в этой кощунственной богохульной пьесе. Даже слушая ее, они не стихомолку крестится, повторяя «Свят-свят». Долго не могут найти театр, который бы поставил мистерию. Наконец для нее предоставляют временно театр музыкальной драмы «Здание консерватории». За день до спектакля по Ленинграду расклеиваются странные афиши. 7 ноября вознаменование первой годовщины Октябрьской революции – будет поставлена пьеса Маяковского «Мистерия Буф». Все желающие играть в этой пьесе благоволят явиться в помещение Кенишевского училища. Там им будет произведен отбор, розданный роли. Желающие сыграть в «Мистерии Буф» спешат к Кенишевскому училищу. Идут рабочие, моряки, идут малограмотные люди, готовые Чужих слов выучить наизусть текст ролей и сыграть в революционном спектакле. Раздаются роли, проводятся репетиции. Спектакль назначен на 7 ноября. Афиши недопечатаны. Маяковский сам по наведенному контуру раскрашивает афиши от руки. Горничная Тоня ходит по городу и обойными гвоздочками приколачивает срываемые ветром афиши. «Коммунальный театр музыкальной драмы». 7-8 ноября мы, поэты, художники, режиссеры и актеры, празднуем день годовщины Октябрьской революции революционным спектаклем. Нами будет дана мистерия Буф, героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи, сделанное Владимиром Маяковским. Первая картина — Белые и верные бегут от красного потока. Вторая картина Ковчег. Чистые подсовывают нечистым царя республику. Сами увидите, что из этого получается. Третья картина ад, в котором рабочие самого Вельзевула к чертям послали. Четвертая картина Рай. Крупный разговор батрака с Махусаилом. Пятая картина Комуна. Солнечный праздник вещей и рабочих. Человека просто играет сам Маяковской. Кроме того, он режиссер, руководит актерами, учит их, как надо читать стихи, дерется за каждую мелочь, раздобывает гвозди. А в день спектакля куда-то сбежали три исполнителя, и автору приходится играть еще две роли в своей пьесе — Мафусаила и одного из Херкеев. Некоторые считают пьесу самой веселой вещью в русской литературе после Горя от ума». Рабочие очень интересуются пьесой Маяковского, но погорники классического театра быстро снимают «Мистерию Буф» с репертуара, так как она будто недоступна пониманию рабочих масс. Маяковский ездит со своей «Мистерией» и другими вещами по заводам. Его встречают радостно и шумно, Его приветствуют, слушают и понимают. Весной он переезжает в Москву. В конце года в печати появляется безыменная, никем не подписанная поэма «150 миллионов». В ней рассказывается о возможном столкновении Советской России с миром капиталистов. Автором этой полуфантастической поэмы является как бы сам советский народ, насчитывавший в то время полтораста миллионов. 150 миллионов мастера этой поэмы имя. Но своеобразный строй и ритм стиха, его энергии и громовые раскаты, пружинистая сила каждой строки позволили читателю быстро разгадать автора поэмы. Все поняли, что ее написал Маяковский. Страна переживает тяжелые опасные дни. Республика напрягает все силы, отбиваясь от врагов, В сплошном кольце фронтов. Майковский начинает свою прославленную работу в окнах Роста. Роста — российское телеграфное агентство. Осенью 1919 года на Тверской в окне пустующего магазина было вывешено первое «Окно сатиры», плакат, представляющий собой увеличенную страницу сатирического журнала. Через неделю окно сменилось новым, А через четыре недели Вросто является Маяковской и остается там работать. Он работает в росто дни и ночи, работает как поэт и как художник-плакатист. Стоят типографии, скоропечатни, разрушены литографией, а республике нужны плакаты, лупки, лозунги, карикатуры. Маяковский вместе с друзьями-художниками заменяет работу остановившихся типографии. Приходится орудовать с переграсной, с пулеметной быстротой, работают в огромной, нетопленной мастерской росты. потом добывают в печурку буржуйку, дым выедает глаза. Маяковский работает круглые сутки, ложится спать, подложив под голову не подушку, а простое полено, тем расчетом, чтобы не проспать и успеть вовремя отвести ресницы разным Югеничем и Деникиным. Приходят свежие телеграммы, и вдают Маяковскому он выбирает самое нужное, намечает темы, пишет текст, раздает работу другим художникам. Сперва делают проекты плакатов, потом режут трафареты, по этим трафаретам покрывают разными красными соответствующие места на заготовленных листах. Так одновременно рисуется множество однотипных плакатов. Под каждым рисунком... Пихотворная подпись, злободневность стих, Страфа, агитирующая, призывающая, Высмеивающая, разящая. Маяковский придумывает эти стихи, Сам делает трафареты. Он рисует, красит, сочиняет. И вот свежие плакаты выставляются в окнах роста На углу Тверской и Брюшевского переулка В пустой витрине бывшего кондитерского магазина На углу Кузнецкого и Петровки, на Сретенке, у Сухаревской площади, на Серпуховке, у Страстной. А у окон уже собралась публика, ожидающая новостей с фронтов гражданской войны, новых плакатов, новых стихов. Маяковский делает эту работу не только в полную силу, серьезность и умение. Он старается революционизировать вкус. Поднимает уровень плакатного искусства. Он считает, что работа в роста очищает язык от поэтической шелухи на темах, не допускающих многословия. В этих коротких, веселых, звучных и сердитых подписях Маяковский дает пародию на старые песни Жил был король английский, весь в горностальных ах, три вида генерала, и на известную басню. Колчат Деникина Евгеньевич, буржуя «Весть на Русь» взялись. И смешную азбуку, и переиначенные поговорки нашла Казана Ками, по адресу разбившего лоб о неприступность Красного Петрограда. Он рисует спекулянца, посаженного в камеру тюрьмы, и подписывается под этим «в тесноте, да не обедал», изображая Деникина, Он под этим рисунком делает выписку из своей сатирической азбуки. «Денекин было взял Воронеж! Дяденька, брось, а то уронишь!» Около трех тысяч плакатов сделал за это время Маяковский. Шесть тысяч подписей сочинил он. Одновременно он работает и над поэмами вроде утопического пятого интернационала. Он пишет агитационные брошюры в стихах, сатирические лубки. К этому призывает и других поэтов. Товарищи, дайте новое искусство, такое, чтобы выволочь республику из грязи. Он выпускает приказы по армии искусств, которые предлагает прочесть по всем эскадрильям, футуристов, препостям классиков, удушливо-газным командам символистов, обозам реалистов и кухонным командам имажинистов. Он зовет к объединению все литературные силы для помощи революции. Он сам направляет всю гневную мощь своего таланта туда, где требуется слово умного, культурного, честного поэта. Распадаются кольца фронтов, кончается гражданская война, но Маяковский остается на своем посту революцией, мобилизованной и призванной. Молодой советской торговле нужна реклама, и Маяковский пишет великолепные полные выдумки игры рекламные плакаты «Нигде, кроме как в Мастельпроме». Вводятся новые метрические меры длины и веса, Маяковский предлагает выпустить конфеты со стихами, в которых бы объяснялись новые меры. Он пишет стихи, помогающие стране бороться с разрухой, разгильдяйством. Поэты-белоручки пытаются высмеять Маяковского, назойливо пристают к нему со своими советами, с опасениями, как бы Маяковский не разменял поэтическую силу на мелочи, недостойные большого поэта. Но Маяковский продолжает работать изо всех сил, складывая в каждое на первый взгляд даже маленькое по теме стихотворение свое сердце, выдумку и мастерство. Он работает с огромной искренней заинтересованностью в успехе революционного дела. Маяковский просит печатать его летучим дождем брошу. Он хочет проникнуть своим словом в миллионы сердец. Он стремится в газету. Но противники новой революционной литературы, командующие во многих редакциях, говорят о том, что Маяковский непонятен рабочим и крестьянам. Тогдашний редактор "Вестки" заявляет, что Маяковский вступит на страницы газеты, только перешагнув через его труп. Неожиданно он уезжает из Москвы в командировку. Этот лирически настроенный редактор, заменяющий его секретарь редакции, большой ценитель Маяковского, решает воспользоваться отсутствием начальника, чтобы напечатать хоть одно стихотворение Маяковского в «Известиях», а там будь что будет. И вот 5 марта... 1922 года в известиях впервые появляется стихотворение Маяковского. Это всем неизвестное известное прозаседавшееся. Вся Москва хочет над высмеянными Маяковским бюрократами. Секретарь редакции, видя такой успех имеет стихотворение, уже без особого страха думает о приезде редактора. А на утро!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 не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаясь, что это совершенно правильно. Это для Маяковского событие огромной важности. Добрый отзыв вождя пролетарской революции воспринимается поэтом с глубокой радостью. Ведь до этого он лишь понаслышке знает о том, как относится к его работе Владимир Ильич. До Маяковского доходят слухи очень его огорчающие. Толкует, что Ленин не понимает и не любит Маяковского. Действительно, Ленин, считавший футуриста чуждым новой пролетарской культуре, сначала относился и к работе Маяковского с известным недоверием. Воспитанный на классических стихах, он не одобрял и той ломки поэтической формы, на которую шел Маяковский. К тому же у Ленина создалось превратное впечатление о поэзии Маяковского после неудачного исполнения одного из стихотворений поэта, артисткой, вся манера которой была совершенно противопоказана внутреннему смыслу и звучанию стиха Маяковского. Это произошло, когда Ленина однажды позвали в Кремль на концерт, устроенный для красноармейцев. Владимир Ильич сидел в первом ряду. Артистка декламировала одно из наиболее сложных, подчиненных особой игре словами стихотворений Маяковского «Наш марш». Не очень заботясь о смысле стиха, она старалась изо всех сил подчеркнуть лишь воинственный маршевый ритм. «Дней бык-бег, медленно ле торба, наш бог-бег, сердце наш-барабан!» При этом она все наступала и наступала прямо на Ильича, а он, как вспоминала впоследствии Крупская, сидел немного растерянный от неожиданности, недоумевающий и облегченно вздохнул, когда артистку сменил какой-то другой актер. После окончания концерта Владимир Ильич спросил артистку, от чего она выбрала именно это стихотворение. Я не спорю, и подъемы, и задоры, призыв, и бодрость. Все это передается, сказал Владимир Ильич, но все-таки Пушкин мне нравится больше. В феврале 1921 года. Ленин вместе с Надеждой Константиновной посетил в Хутемас. В Хутемас высшие художественно-технические мастерские, примечания редакции. Студенты окружили Ленина, показывали ему свои рисунки, объясняли их смысл, так как некоторые из работ были не очень-то понятны, а Ленин весело смеялся и сам расспрашивал студентов, что они читают, любят ли Пушкина, «О, нет!» — выпалил кто-то, как вспоминалось впоследствии Крупская. «Он ведь был буржуй! Мы Маяковского!» Владимир Ильич улыбнулся и сказал, что, по его мнению, Пушкин лучше. После этого, пишет Надежда Константиновна Крупская, Ильич немного подобрел к Маяковскому. При этом имени ему вспоминалась в хутемасовская молодежь, полная жизни и радости, готовая умереть за советскую власть, не находящая слов на современном языке, чтобы выразить себя, и ищущее этого выражения в малопонятных стихах Маяковского. И, видимо, Ленин все больше и больше добрел к Маяковскому. Вряд ли бы иначе он упомянул в своей речи Маяковского рядом с таким классическим писателем, как Гончаров, которого, по свидетельству Крупской, он очень ценил и часто перечитывал. Не знаю, как насчет поэзии, насчет политики ручаясь, что это совершенно правильно, сказал, как уже приведено выше Ленин, говоря о стихотворении Маяковского про заседавшийся. И тут же добавил, мы действительно находимся в положении людей, и надо сказать, что положение это очень глупое, которые все заседают, составляют комиссии, составляют планы до бесконечности. Был такой тип русской жизни, обломов. Он все лежал на кровати и составлял планы. И далее Ленин вскоре опять возвращается к стихам Маяковского. Практическое исполнение декретов, которых у нас больше, чем достаточно, и которые мы печем с той торопливостью, которую изобразил Маяковский, не находит в себе проверки. Стихов в те годы печаталось чрезвычайно много, и очень знаменательно, что Владимир Ильич Ленин обратил внимание именно на стихи Маяковского, которые и использовал для иллюстрации некоторых положений своей речи. Маяковский прочно завоевывает себе право голоса в газете. Он печатается в известиях, потом стихи его появляются регулярно в комсомольской правде. Острый глаз поэта-газетчика высматривает в быту каждую мелочь, которая может повредить Краснофлагом устрою. Он по-прежнему хлестко и безжалостно течет своими строками обывателя, уже успевшего приспособиться к революции. С неутомимой отзывчивостью откликается Маяковский на каждое событие. Ничто не проходит мимо его зортого глаза. Он всегда в курсе дел, ему не надо специально нагнетать в себе интерес к теме, предложенной редакцией. Тема давно уже живет в нем, обрастает материалом и только ждет подходящего повода, чтобы зазвучать в стихах. И когда ему звонят из редакции, заказывая стихотворение, он говорит, «А у меня это уже наполовину написано». Его читает уже вся страна. Люди научились не спотыкаться на его ступенчатых строчках, поняли, что эти строки-ступеньки — облегчает правильное чтение вслух. Люди уже замечают, что стихи Маяковского сами удобно ложатся на голос. Эти стихи хорошо произносить, они отлично звучат на улицах, на больших гуляниях, на площадях, и так не бубнят докучливые да противники, как не пытаются они доказать, что Маяковский непонятен, что Маяковский не поэт, как не стараются они отравить своей злобной болтовней существование поэту, Маяковского уже любит советская молодежь, любит, знает, считает своим поэтом. Стихи Маяковского становятся все яснее, доступнее, с еще большей силой и внятностью проступают в них заложенные поэтом мысли. Но неукротимо рвущийся вперед, бдительный к себе, неутомимо требовательный, он зорко присматривается и к успеху своему. Не стал ли он уж слишком для всех подходящим, равнодушно удобочитаемым? Не готовят ли ему лавровый венок? Не иступились ли кили у его броненосцев на литературном рейде? Он не хочет, чтобы его, как цветочек с полян, рвали после служебных тягот. Ему омерзительно успешное существование мещанина, чье мурло... Вывезла из-за спины СССР. Он пишет стихи о дряне, о новом обывателе, который пытается опутать революцию липкими нитями своего отстоявшего события. В новой поэме безжалостно спрашивает самого себя Ты, может, к их примазал заказке, целуешь, ешь, отпускаешь брюшко? Сам в их небыт, в их семейное счастье намереваешься пролезть петушком? Маяковский подвергает себя добровольному заточению. Два месяца он сидит втиснутый в маленькую комнату на Лубянском проезде. Два месяца, проверяя каждое слово, взыскательно меняя строку за строкой, работает он над поэмой «Про это». Так создается одна из лучших поэм Маяковского, полная тревоги и любви. Он сливает здесь, в один мощный поток стиха, глубоко личные, автобиографические мотивы, с вопросами, волнующими целое поколение. Самообнаженное существо поэта раскрыто здесь, и кажется, что в каждой строке поэмы разветвлены окончания его нервов. За всех! «Пуля, за всех нож!» И в то же время это поэма непреклонной веры в будущее, к которому люди непременно вырвутся из последних трекин не до конца еще разбитого старого быта. Революция всегда была для Маяковского хлеба нужней, воды и жажданней. «Четырежды славься, благословенная!» — говорил он, обращаясь к революции. Горячими строками стихов он как искрами прожигает хамелеонью личину обывателя, меняющего свои цвета. Дыханием моим, сердцебиением, голосом, каждым острием издыбленного в ужас волоса, дырами ноздрей, гвоздями глаз, зубом искрежещенным в звери миляск, ежью кожи, Гнева брови с борами, триллионом пор, дословно всеми порами, В осень, в зиму, в весну, в лето, в день, в сон, Не приемлю, ненавижу это все, все, что в нас ушедшим рабьем вбито. Вот поэтому-то он говорил, что мало пиджак сменить снаружи, Надо выворачиваться нутром. Он сам проводит внутреннюю чистку своей души и призывает к ней других. Поэт растет вместе со своей страной, радуясь каждому ее успеху, не боясь предстоящей адовой работы. Он с теми, кто вышел, строить и в сплошной лихорадке будем. Он живет напряженно чувствуя каждым нервом великое творческое напряжение страны. В своих стихах он не раз обращается к образу Ленина. В Ленине поэт видит волю и разум революции. Вечно будет ленинское сердце клокотать у революции в груди. Но вот стопудовая весть с Ильичом удар. Смерть Владимира Ильича Ленина Маяковский воспринимает как личное и народное горе. Он бродит по морозным улицам, стоит в траурных очередях у дома союзов, стоит в молчаливом колонном зале. Он задумал написать большую поэму о Ленине. Здесь, 1924 год работает он над поэмой. Тщательно собирает материалы, перечитывает книги, расспрашивает людей, близких Ленину, Он еще и еще раз, тысячу раз примеряет форму, в которую ему хочется отлить поэму о Лени. Владимир Ильич Ленин, поэма, посвященная авторам Российской коммунистической партии, лучший литературный памятник Ленину. С нежностью и уважением, нигде не переходящим в дешевое умиление, говорит Маяковский о Ленин. Широко и точно обозначает он место Ленина в истории. Тяжело, мерно, мужественно звучат траурные строки последней части поэмы, где описываются похороны Ленина. В 1925 году, переписанная плотной строкой, без разбиски, сплошняком, ложится эта поэма на дно дорожного чемодана, с которым Маяковский, отправляясь в путешествие, проходит через осмотры таможен Европы, Америка.